Глава сорок четвёртая. Вызов. Дружина князя, привычно разобравшись по сотням, встроилась к битве. Впереди лучшие гридни, большей частью Нурманы, в полных доспехах с большими щитами. Пешие. За ними тяжелая кавалерия, тоже в броне, с вытянутыми крепкими щитами, закрепленными на плече, с добрыми луками. Будь это не малая дружина, а полная, за опытными гриднями стояли бы воины не в стальной броне, а попроще, но тоже с луками. А будь это все киевское войско, то к нескольким тысячам дружинных прибавились бы десятки, а то и сотни тысяч простых воев, ополченцев. Часть на селянских лошадках, часть на своих двоих. Но в открытом поле от ополченцев проку немного. Печинежские стрелы били их как град, молодые всходы. На флангах войска русов вертелись на долгогривых лошадках союзные князю степники. Было среди них и несколько десятков печинегов из племени Гилеева, подданные Куркуте, отпавшие от своего хана. падавшись на посоль у киевских бояр, а может и не просто отпавшие, а сагледатые, заслонные волком к временным союзникам. Но поскольку против русов нынче стояли не гилеи, а другое племя, то и эти печенеги вряд ли переметнуться к врагу. Серегу с друзьями оставили поблизости от князя, им даже вернули коней. Игорь пожелал, чтобы ведун с товарищами был рядом. Конечно, за ними присматривали, но по молчаливому соглашению все менее срочные проблемы были отложены на потом. — К нам шли, — проворчал Асмунд, разглядывая тьмы всадников врага. — Хорошо встретились. Скарпий явно был другого мнения, но на этот раз промолчал. От массы степняков отделились два всадника. Оба скакали, демонстративно раскинув в стороны руки. Мол, без оружия идем. Мирно. «Пойди узнай, от чего им надо», — велел Игорь сыну Атли. Норман сделал знак одному из своих. «Сопровождай». И поехал навстречу парламентерам. Встретившись посреди поля, представители двух армий разговаривали недолго. Спустя время, достаточное, чтобы напоить коня, Скарпи с сопровождающим прискакали обратно. Это хан Бала, сообщил Скарпи. Идет к Днепру. Говорит, на их выпасах трава высохла, а в преднепровье трава хорошая. Надо мол скот подкормить. Мирно говорит, идем. Мирно, как же? Буркнул Асмунд. Не стад больших невозов. Одни конные воины. Ты напомнил, что это земля Куркутея, спросил Игорь. А как же? Что ответил посол? Ответил Куркутея Бала братья, но Бала не станет бить русов за то, что они ходят по земле его брата Куркутея. Он знает, что русы данники волка. Сын змеи, процедил Игорь. Я не стал с ним спорить, заметил Скорпи. Они позволят нам уйти, хотя их и больше. Давай пропустим их, князь, и пошлем за подмогой. Они пограбят полян немного, не великая беда. Зато мы соберемся и ударим их всей силой. Нельзя, так, батюшка, вмешался Асмунд. Мы с полян кормимся. Они нам дань за то платят, чтобы мы их обороняли. Они нам дань платят, потому что мы сильней. — возразил Скарпий. — Потеряем силу, и Дани не будет. Давай их пропустим, батька. Мало нас. — Нет, — отрезал Игорь, — они нас на крепость проверяют. Решат, что слабы, сами ударят. Иди скажи им, пусть уходят. Или будем биться. Скарпий ускакал. На этот раз переговоры заняли большее время. Зато Скарпий прискакал очень довольный. Печиньеги предложили сначала Вите зембится, их и нашему. Я сказал хорошо, наши ихнего побьет. Ты так уверен? Я уверен, самодовольно ответил Нурман. Мне право выбора дали. Я сказал врукопашную, без луков. А без лука печинек, тьфу. И они согласились? спросил Асмунд. Согласились. Плохо. Наоборот хорошо, что ж тут плохого? А то они не знают, что мы врукопашной сильнее. Может и не знают. Это же гило. Мы с ними еще не бились. Довольно. Остановил бояр князь. Что спорить? Поглядим, что они за витязи выставят. Поглядели. Поединщик на черном коне выехал из Печинежских рядов. Проехал ровно полпути между войсками и остановился. Степняк был огромен, даже если брать по норманнской мерке, а у шапи чинегах говорить нечего. Духарев даже представить не мог, что среди них встречаются такие громадины. Серега покосился на скарпи, а отлисон мрачный, глядел под копыта коня. Этого он не ожидал. Вдобавок к великаньим размерам степной богатырь был еще и весь от макушки до пяток в железе, даже штаны, даже сапоги в блестящей кольчужной сетке. Такая же сетка свешиваясь со шлема падала на стальную чешую панциря. И конь Печиньего, черная громадина, тоже был прикрыт двумя длинными и широкими полотнищами плетеной стали. Он шел неторопливо. Ну ровно, как будто и не нес на себе четверть тонны. Выехав вперед, башниподобный всадник остановился и опустил копье. Вот тебе и только рукопашный бой. Поистине день был сегодня неудачен для хитроумного Скарпи. Кто готов с ним сразиться? Четко произнес князь. Ответом ему было молчание. В трех сотнях шагов от киевского князя неподвижный ждал гигант-печинек. Но никто из грядней Игоря не рвался на смертный бой. Молчание затягивалось. Похоже, это дело для меня. Без всякого удовольствия проворчал Асмунд и опустил шлем в боевое положение. Нет, отрезал князь. Не ты, Асмунд. Кто? Я, я, раздалось несколько голосов. Пример Боярина устыдил дружинников, но особого энтузиазма в голосах не слышалось. Игорь поочередно оглядел вызвавшихся. Я ценю храбрость, сухо произнес он. Но нужна мне победа. Машек не громко засмеялся. Коней повернул голову и неодобрительно поглядел на него. Хузарин блеснул белыми зубами. «Вели, княжа, и эта куча железа отправится обратно к кузнецу!» Совершенно серьезно предложил он и погладил лук. Среди гридни раздались смешки. Элда одарила Машега восхищенным взглядом. Она не сомневалась, что Хузарин отвечает за свои слова. Да, в общем-то, никто из тех, кто знал Машега, в этом не усомнился бы. Духареву показалось, что великий князь борется со скушением. Такое будет бичествием, глухо проговорил Скарпи. Мне ты не можешь сказать нет, батюка. Могу, перебил князь. Ты привык биться пешим, Асмунт лучше тебя, но вы нужны мне, оба. Я не знаю, на что способен этот печенежский богатырь, и не стану вами рисковать. Великан печенье кустав ждать выкрикнул что-то. Голос у него был под стать росту. Что он сказал? спросил князь. Кричит, если мы боимся его копья, то он может проткнуть нас тем, что у него между ног. Любезно перевел Мошек. Пёс. мрачно пробормотал Скарпи. Это мы псы. брезгливо процедил Асмунд, оглядывая ровный строй грядни. Шавки. Его взгляд остановился на Духореве, и Серега будто что-то толкнула. Князь, громко произнес он, я думаю, ты не станешь особенно дорожить мной.